ГЛАВА 4 МОЛЧАЛИВЫЙ ГОРОД «Теперь, — заявил Нлонга, — наша должна отыскать каменный город», — Кейн, не удержавшись, спросил. «Да, а почему бы попросту не послать твой дух истреблять вампиров?» «Дух, чтобы действовать, должен надеть одна такая тела», — невозмутимо пояснил Нлонга. «Теперь спи, а завтра двинемся в путь». Солнце уже село. Огонь при входе в пещеру потрескивал и мерцал. Кейн посмотрел на девушку. Зунна так и лежала там, где свалилась, и приготовился ко сну. «Разбуди меня в полночь!» — попросил он. «Я сменю тебя и по караулю до рассвета». Но когда Налонга, наконец, стряхнул его за плечо, Саванну уже тронул рассветный багрянец. «Наша пора идти!» — заявил колдун. «Но как же, девушка, ты уверен, что она не что она жива. Она жива, брат крови. Но, коли так, во имя Господа нашего не можем же мы бросить бедняжку на съедение разной нечисти, которая так и шастает здесь повсюду. Или вдруг какой-нибудь лев? Никакой лев не приходи, запах вампира еще держись, и запах человека тоже. Одна такая лев, он не любит человеческий дух, и он страшись ходячий мертвец. Зверь сюда не ходи, и. Тут он взял посох воду и положил его поперек входа в пещеру. И никакой вампир теперь не ходи. Кейн смотрел на него по-прежнему хмуро и без особого энтузиазма. Неужели эта палочка ее защитит? Палочка! фыркнул Нелонга, в ней могучее волшебство. Твоя сам видел, как одна такая вампир вчера стала пыль, а потом еще одна. Никакая вампир этот посох пальцем не тронет и даже близко не подойдет. Моя дал его тебе, потому что и далеко от вампировых холмов люди порой встречая в лесу ходячее тело, когда тени черны. Не все мертвецы здесь живут, но все они стараются высасывать из людей жизнь. Когда не могут, они гниют, как гнилушки. «Ну так наделал бы побольше таких жезлов, да и вооружил бы ими народ». Моя не моги! Нолонга затряс головой. Это посох могучее волшебство. Древнее! Древняя! Теперь не живи человек, который знает, какая древняя. В тот раз, когда мы разговариваем в деревне на побережье, я заставляю своего побратима спать, а сам твори великое Вуду, проси посох его охраняй. Сегодня наша бегай, разведывай! Сегодня посох не нужен пусть его, лежи здесь, охраняй девочку». Кейн передернул плечами и последовал за волшебником, но все таки оглянулся на маленькое тело, свернувшееся на полу пещеры. Он нипочём не согласился бы вот так оставить ее здесь, если бы я не был в глубине души уверен, что Зунна попросту умерла. Он ведь прикоснулся к ней ладонью. Тело было холодным. По мере того, как восходило солнце, Путники проникали все дальше в вглубь бесплодных холмов. Выше и выше взбирались они, преодолевая крутые глинистые подъемы, петляя между огромными валунами и обходя глубокие овраги. Холмы были сплошь и зрыты, словно норами, множеством темных, зловещих с виду пещер. Мимо пещер они проходили с опаской, причем у Кейна мурашки по спине бегали от одной мысли о монстрах, могущих таиться внутри. И сказал ему, «Их, вампиры, большей частью цельный день до заката спи по пещерам. В здешних пещерах полным-полно мертвый человек». Солнце карабкалось по небосклону, заливая голые склоны волнами невыносимого жара. Тишина повисла над окрестностями, словно призрак злого чудовища. Пока мест путешественники ничего не обнаружили» хотя Кейн мог бы поклясться, что несколько раз при их приближении за камнями стремительно скрывались темные силуэты. «Их, вампиры, они днем прячься!» — негромко посмеиваясь, прокомментировал налонга «Они, боись, одна такая стервятник!» «Ха, стервятник не дура! Она, знай мертвечину. Лежи она тихо или ходи! Стервятник, бросайся, лови одна такая мертвый человек и рви его, и кушай!» При этих словах Кейна пробрала крупная дрожь. «Господи, все благи!» — вскричал Пуританин, в сердцах хлопая себя по бедру шляпой. «Будет ли когда-нибудь конец ужасом, населившим это жуткое место? Воистину отдано место сие во власть силам тьмы!» Глаза Кейна разгорелись опасным огнем. Ужасающая жара —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 Кейн поудобнее переложил мушкет, который со свойственным ему упрямством потащил с собой в холмы и ничего не ответил. Наконец они поднялись на вершину, господствовавшую над другими, и перед ними открылось нечто вроде плато. И как раз посередине плато раскинулся город. Молчаливый город, выстроенный из серого камня. Кейн присмотрелся, и его до глубины души потрясла невероятная древность построек, представших его взору.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 Он отреагировал мгновенно. Он взвился с камня, на котором сидел, со стремительностью снаряда катапульты. Приклад его мушкета размозжил мерзкую харю подкравшегося к ним чудовища. Вампир зашатался, и Кейн погнал его назад, все дальше назад, не давая времени ни остановиться, ни самому перейти в атаку. Он осыпал вампира градом ударов, действуя с яростью и силой взбешенного тигра.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 Налонга взмахом руки указал побратиму на крутой кряж поблизости и сам помчался к нему со всех ног. Кейн кинулся следом. Когтистые лапы протягивались из-за камней и пытались схватить его, но пока только разрывали одежду. Налонга и Кейн бежали мимо все новых пещер, и оттуда, пошатываясь, возникали смахивающие на мумия чудища и присоединялись к погоне. Жадные пасти что-то беззвучно шамкали».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 Он сбивал мертвецов с ног отбрасывал прочь, но раз за разом они поднимались и снова лезли вперед. Это не могло продолжаться веч «Э, во имя господне чем там лонга занят измученной невероятной схваткой кейн все-таки урвал мгновение и бросил один единственный взгляд через плечо колдун стоял на самой макушке кряжа, запрокинув голову и воздев руки, словно бы вызывая некие силы. Взгляд Кейна сейчас же метнулся обратно в прибой кошмарных рож, пялившихся на него красными нечеловеческими глазами. Те из вампиров, что лезли в первых рядах, были вовсе уж ни на что не похожи. Черепа проломлены, лица размыжены, руки-ноги переломаны и все-таки они упрямо рвались вперед. И те, кого в толче боя оттесняли назад, тянулись поверх голов стоявших впереди, селись дотянуться и схватить человека, посмевшего их не убояться. Соломон между тем с головы до ног перемазался кровью, но вся кровь была его собственная. Давно иссохшие вены монстров уже не могли выдать ни капельки живой красной влаги.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 Острые когти рвали его тело, и к свежим ранам сейчас же приникали мертвые губы. Он все-таки вырвался и поднялся еще раз, растерзанный, залитый кровью, и отогнал от себя монстров взмахом разбитого в щепы мушкета. Но чудовища вновь бросились на него и увлекли на земь. Конец, внятно подумала Скейну, но как раз в это мгновение хватка десятков вцепившихся лап неожиданно ослабла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 Они алчно рвали свои жертвы, на лету погружая когти и клювы в мертвую плоть и пожирая бегущих вампиров одного за другим. Кейн расхохотался, глядя на происходившее, и смех его был почти безумен. — Эгей, дети сатаны! Вы пытались обмануть бога и людей, но стерветников не проведешь! Они-то уж отличат мертвые от живого!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 — Гори, гори, ясно сухая трава! — сказал он. — Недаром сушило тебя жаркое солнце. Недаром дожди последнее время было меньше обычного. Подобно алой змее мчался огонь, пожирая высокую сухую траву. Пожар распространялся с умопомрачительной быстротой —